Глава шестая. Из-за происходящих во Франции революционных событий, артиллерийская бригада застряла в Бресте до 20 июля, где она дождалась прибытия саперного батальона и все вместе 25 числа прибыли на фронт. Генерал-майор Беляев с ходу попытался прогнуть капитана Климова под себя. «Как старший по званию я принимаю командование дивизии на себя». «А ху-ху хо-хо?» -ху, «Что?» «Я говорю, господин генерал-майор, а немного ли вы на себя берете?» «Господин капитан, выбирайте выражение, соблюдайте субординацию и подчиняйтесь старшему по званию», — воскликнул Беляев. «Звание званием, а должность должностью, господин генерал. Я командир дивизии, а вы лишь командир артиллерийской бригады. Я уже молчу про разницу в родах войск. Будет странно, если кавалерист станет командовать моряками». И так же странно, если артиллерист станет командовать пехотой. Потому давайте не станем заниматься этим непотребством и создавать себе проблемы на ровном месте, обостряя ее некомпетентностью, из-за чего могут возникнуть нежелательные инциденты в виде лишних потерь в личном составе. А то ведь я опасаюсь, что все, что вы знаете о командовании пехотным подразделением, так это послать его в штыковую атаку на пулеметы с криком «Ура!». Это несколько устаревшая тактика лет так на 100 Генерал Беляев побагровел. «Я требую от вас!» «Господин генерал, требовать вы будете у... своих подчиненных», все же сдержался Михаил от более грубой отповеди. «Давайте говорить прямо. Ситуация крайне непростая. Я выбран в качестве командира дивизии солдатами, и кого-то нового они просто не примут». «Что значит выбрали? Что значит не примут?» откровенно разорался тот. То и значит, революция, все дела. Прежняя власть пала, народ ее взял в свои руки. «Есть временное правительство, я назначенным а вы принесли ему присягу и, значит, обязаны подчиняться его решениям». принесли. Так ведь как принесли, так и унесут. Солдаты, мягко говоря, не доверяют этому правительству. Им больше по нраву его оппоненты». «Плевать! Они обязаны подчиняться его решениям!» И его решением я должен принять командование дивизией. Я отстраняю вас от командования. Снова заново. Ну, отстранить вы меня от командования и попытайтесь его взять в свои руки. Только вот какое дело, господин генерал. Как долго вы после этого проживете, вот в чем вопрос. Вы мне угрожаете? Да не боже мой, аж поднял руки Михаил Климов. Говорю же вам, господин генерал, все висит на волоске кое и может оборваться в любой момент от малейшего воздействия. Солдаты подчиняются мне только потому, что сами меня выбрали в качестве командира. Стоит вам меня попробовать сместить именем Временного правительства, и они решат, что их снова начали считать за немой скот, которым можно понукать, как при царе-батюшке. Представляете, что случится дальше, с учетом того, что этого царя-батюшку скинули? Генерал Беляев промолчал, сверкая глазами. «Правильно. «Бунт. Бессмысленный и беспощадный, как сказал один классик. Дурной пример смещения неугодной власти подан, причем самим генералитетом, так почему бы и им самим не скинуть неугодного им генерала? А оно нам надо? Так что очень вас прошу, не будите лихо, пока оно тихо». Генерал, оглянувшись, продолжал пыхтеть, но молча. Увиденное ему явно не понравилось. «Так-то штаб дивизии, может, и согласился бы сменить командира дивизии?» Но вот солдаты, оказавшиеся поблизости, они действительно смотрели на генерала с нескрываемой, не то чтобы ненавистью, но угрозой, да. Так что у генерала резко включился инстинкт самосохранения. «С ним могут быть проблемы, случись что», — произнес Родион Малиновский, глядя на удаляющегося порывистым шагом генерала. «Могут», — кивнув, со вздохом согласился Михаил. Артиллеристы могут ошибиться и открыть дружественный огонь, например, прямо по штабу Климова. Так что надо налечь на агитацию среди его солдат. Сделаем. Не забыл Климов и про вторую бригаду, все еще сражавшуюся в Македонии на одном из самых сложных участков фронта. Вести оттуда приходили жуткие. Бригада потеряла половину личного состава убитыми, ранеными и пленными, а также больными даже с учетом пополнения в шесть с лишним тысяч человек. Михаил хотел выцепить их оттуда к себе. Правда, смущал фактор командования. Впрочем, он собирался провернуть тот же финт, что и с Беляевым, отшив претендентов на командование дивизией революционной волей солдат. Главное — провести грамотную агитацию среди солдат, чтобы те скинули свое командование и через выборы переподчинились Климову. Осталось спровоцировать передислокацию остатков бригады во Францию. Тут ему на глаза попалась газета, в которой сообщалось о прибытии в порт-бульон Сюрмер бригады очередных черных, откуда-то из Южной Африки, как сами французы стали звать своих аннамитов зуавов и всех прочих, как из Азии, так и из Африки. Но из-за негативного отношения простых французов к солдатам из колоний они продолжали толпиться в лагере на Южном побережье. А это вариант. Встретившись с графом Игнатьевым, Климов попросил у него прозондировать почву в объединенном штабе на предмет замены русских частей в Македонии на негров. «Всем выгодно. Черные уедут с глаз долой, а на их место прибудут белые, к которым нет никаких претензий». «Хорошо, я посмотрю, что можно сделать, Михаил Антонович». «Благодарю». Французское командование, особенно часть из числа социалистов, ухватилось за этот вариант обеими руками и ногами, ибо действительно устраивало их чуть более чем полностью. Отдавать негров северянам им не хотелось, ибо это усиливало идеологических конкурентов, а держать их при себе было политически накладно из-за неприятия черных простыми французами. Так что нейтральные русские в этом отношении куда как выгоднее».